Он заслуживает лучшего. Путешествие было бы вполне приятным, если бы не немецкие кровати, в которых уже через пять минут подушка сваливается на одну сторону, перина на другую, а простыня скручивается в трубочку и исчезает. Так что ты оказываешься в своей пуховой постели, имея одну половину своей индивидуальности в поту, а другую заледенелой. Пища этих неудобств не компенсирует. Все очень просто. Начиная с «Экс-Ля Шапель», Александр забывает о вкусе хлеба. С приезда в Кёльн кулинарная развращенность хлебом не ограничивается и распространяется также и на мясо. Говядина с черносливом, заяц с вареньем, мясо кабана с вишнями. Как видите, лучшее не придумаешь – чтобы испортить нелепым сочетанием продукты, каждый из которых порознь вполне заслуживает уважения. Прибавьте к этим сладко-соленым гнусностям омлеты, с сыром, шафраном, мускатным орехом, гвоздикой и тимьяном, как тут не потерять аппетит тем, кто разделял здоровые гастрономические вкусы Александра. 27 августа приезд во Франкфурт. Естественно, Жерара де Нерваля там нет. Через четыре дня Александр получает письмо. Жерар задержан за долги между Страсбургом и Баденом. Все это время он был в дороге, гулял, высматривал, покупал редкие книги и всякую старинную сячину. В Страсбурге он поселился в отель «Дю Карбо», И купил испанское пальто табачного цвета, удивленный дешевизной предмета, который мог одновременно служить сюртуком, верхним платьем и домашним халатом. В Бадене он остановился в отель Дю Солей, играл и проиграл последние 60 франков. Не имея возможности продолжать свой путь, он сбежал с квартиры, не заплатил И оставил свой багаж, вернулся в Страсбург, где за все было заплачено, и где ему поэтому доверяли в кредит. Кстати, драма их будет называться «Лео Боргхарт». Он нашел уже ей название, стало быть, проделал немалую работу. Александр посылает ему 140 франков в Страсбург через Баден. Тем временем Жерар, ничего не дождавшись, возвращается из Страсбурга в Баден, оставив в Страсбурге свою шляпу на самом заметном месте в столовой, чтобы считали, что он где-то поблизости. Короче, недели через две Жерар приедет во Франкфурт в Каскетке. В ожидании его приезда Александр посещает еврейское гетто из которого старая госпожа Ротшильд отказывается переехать во дворец своего сына Ансельма Аншелля. Без всяких предрассудков Александр запросто принимает приглашение на ее роскошный прием. Он хочет посмотреть дом Гёте и спрашивает туда дорогу у почтенного старенького господина, говорящего по-французски, бывшего банкира. Тот покачал головой. Должно быть, этот дом или обанкротился, или еще не завоевал себе репутацию, ибо я его не знаю. Одна франкоязычная газета объявила о приезде знаменитого драматурга, в честь которого возобновят немецкий перевод кино. Директора этой замечательной газеты зовут Шарль дюран Его жене Октавии 23 года. У нее грудь свинкса, который напрасно ларнирует Александр Убайль, секретарь редакции. Александр, слава Богу, тоже не слепой. И кто-то ведь сказал, что любовь может зародиться с первого взгляда. Чтобы дать ей свершиться единственное решение, занять у мужа 3000 франков, и снять на них тайную квартиру, где можно работать вдали от гостиничной суеты,